Глава двадцать Первое, что я сделал, когда вернулся домой, это вымылся и переоделся. Все-таки я здорово изгваздал свой белый костюм, ползая возле болота. Когда я снял пиджак и принюхался, тот тут же швырнул его на пол. Оно еще и воняет неизвестно чем. Нет, это я хорошо сделал, что ушел оттуда. А если бы остался? Да еще бы мне взбрело в голову пригласить кого-нибудь потанцевать. «Какую-нибудь подружку Маши, например?» «Нет уж. Я Евгений Рысев, художник и повеса, и не вижу смысла разрушать этот столь тщательно выпистыванный образ». «Тихон!» — рявкнул я, будучи практически уверен, что старый деньщик дежурит возле двери. «Да, ваше сиятельство». Дверь тут же распахнулась, и он появился на пороге. «Ну вот, что и требовалось доказать». «Убери это!» Я ткнул пальцем в одежду, которая кучей была свалена на полу. Пока я размышлял, то успел раздеться до гола. «Унеси отсюда эту гадость!» «Сию секунду отдам в стирку!» — засуетился Тихон. «Хоть куда! А еще лучше просто выкини!» — приказал я. «Главное, чтобы я больше всего этого не видел!» «Вот еще придумали тоже! Выкини!» — пробурчал Тихон. «Егерям отдам, уже выстиранную!» а то новой совсем одежкой разбрасываться. — Фу, ну и воняет же она! — он скривился. — В какой-то такой канаве, ваше сиятельство, вы отдыхать изволили? Неужели бал настолько весело начался? — Тихон, вот сейчас лучше заткнись. Я тебя именем рысье прошу. Я поднял вверх указательный палец. Не то я сорвусь и сделаю что-то, о чем потом очень сильно пожалею. «Ну, что вы, ваше сиятельство, Евгений Федорович!» Тихон ловко собрал всю одежду и резко рванул к двери. «Как же можно срываться-то? Побери себя нужно. Я сейчас вам чайку заварю, пока вы душ принимать будете. Не самое лучшее средство от похмелья, но все же...» «Я не страдаю похмельем!» Мне даже орать на него расхотелось. «Иди уже отсюда, Тихон! Что ты будешь делать с этим тряпьем, меня не волнует!» Я довольно долго стоял под горячим душем. Мне все время казалось, что этот жуткий запах въелся в кожу и никак не хотел отмываться. Наконец я понял, что еще немного и просто спущу с себя шкуру. Только после этого вышел из душа. За то время, пока я намыливался, Тихон уже успел проветрить комнату и притащил такий чай. Хорошо хоть догадался печенюшки какие-то принести. Так что я устроился в кресле со всеми удобствами, закутавшись в большой махровый халат и вытащил блокнот. Так, что тут написали пираньи светского общества? Они умудрились исписать практически весь блокнот. Здесь были не только имена присутствующих гостей, но и описание внешнего вида, а также характеристики, которые я при всем желании не назову безобидными. Вот, например, в самом первом шло описание некоей Надежды Власовны Муравьевой. Баронесса Надежда Власовна Муравьева является матриархом клана, Невысокая, пышно -телая. Блондинка с ярко-голубыми глазами. Любит платье с таким глубоким декольте, что мужчинам даже догадываться не нужно, что же оно должно скрывать. Хозяйственно, баронство крепкое. Дружина сильная, сплоченная. С другой стороны, обожает общество мужчин. Вдова. Имеет шестерых детей, и только один из них от законного супруга. Довольно неразборчиво в связях. Находится под личным покровительством князя Тигрова. По непроверенным слухам, третий сын у нее от князя. Насчет матриархата в отдельно взятом баронстве, почему бы и нет. Тем более, что баронесса Муравьева. А у Муравьев всегда королева правит. А вот сообщение о том, что баронство можно как-то захватить, поставило меня в тупик. Я не намереваюсь ничего захватывать. Что за мысли в девичьих головах бродят? Или это Маша писала? Вот если так хочется кого-то захватить, пускай с дядьки своего начинает. Все равно у баронства нет наследника. Вот пусть и думает, как его к себе под крылышко затащить. Они на всяких муравьевах засматривается. Чему их в ее училище интересно учат? Надо у Пумова спросить. Или у Сусрикова. Этот точно знает, да еще и с удовольствием расскажет. Так, ладно, пойдем дальше. Я перевернул лист. Что? Вот же... «Шутница, мать их! Ну, Машка, как ты могла допустить такое? Или ты еще и подсказывала? Я еще раз перечитал написанное аккуратным девичьим почерком». Евгений Федорович Рысев. Внук графа Сергея Ильича Рысева. Наследник главы клана. Женат. Детей нет. Во всяком случае, официальных. Впрочем, слухов про внебрачных детей обнаружить не удалось. Молод, хорош собой. Художник. Обладает утонченной натурой. Любит эпатировать публику и женщин. Меченосец. Пятый уровень получил, исключительно в бою. Интересно, и каким образом моя утонченная натура сосуществует с мечами, пятым уровнем и эпатажностью?» Спросил я в пустоту. «Ну, хотя...» «Ладно, что тут у нас еще?» И я погрузился в чтение. «Эти мерзовки не пожалели даже князя и его семью». Досталось даже Медведеву, хотя откуда они могли знать, что он обожает наслаждаться пением одной певички из императорского театра. При этом он делает это поздно вечером, после концерта, и тет а певичка, О певичках, слову, очень любит бриллиантовые побрякушки. На макры ей плевать, она не мак, а вот на бриллианты – нет. Наверное, поэтому Дмитрия Федоровича частенько видят в ювелирных лавках столицы, где покупают всегда две безделушки. Одна из которых, наверное, достается жене. Как? Вот как они все это узнали? Ведь он не живет в Сибири. Дмитрий Федорович абсолютно столичный житель, и здесь бывает только наездами и по делам. И тут до меня дошло. Прелестная Олечка же учится нигде бы то ни было, а в Императорской магической академии. Но это не объясняет, откуда у нее такие интимные познания, о личной жизни главы имперской безопасности. Ей бы на спецкурсы того же Медведева пойти. Вот где бы она себя реализовала. Я задумчиво посмотрел на блокнот. Сдать или не сдать перспективного агента-аналитика Дмитрию Федоровичу? Вот в чем вопрос. Решив, что подумаю об этом позже, дочитал записи до конца. После этого бросил блокнот на стол. Надо его сохранить, защитные заклинания наложить, да и просто в новую твердую обложку поместить. Этот блокнот, написанный кучей сплетниц, оказался просто неоценимым источником информации. «Я думал, что застану тебя в зале для тренировок». Я поднял голову и посмотрел на деда, который почти неслышно вошел в комнату. «Мне тренировок в лабиринте Тигрова хватило», заметил я, откидываясь на спинку кресла. «Маша что, с тобой не вернулась?» спросил я, слегка нахмурившись. Я оставил ее под присмотром барона Соколова, десятка егерей и под очень пристальным вниманием ее подружек. Поверь, если будет даже пол намека на глупость, тебе сообщат сразу же». Дед сел в другое кресло и поставил на стол золотую фигурку той самой химеры, которую мы с Мануловым разнесли по камешкам в центре лабиринта. «Хотя я сомневаюсь, что Маша способна на подобные глупости». Она слишком сильно тебя любит. Так что я принял решение позволить девочке повеселиться. Маша так редко выходит в свет, пускай наслаждается. Я снова покосился на блокнот. В нем были все, кроме самих подружек. Про себя они не написали ни строчки. Вот только это не значит, что они не смогут настрочить друг на друга характеристики, смогуя все самые грязные подробности». И ведь почти все вроде бы птички, хотя больше на гадюк честное слово. «Так почему ты решил, что я в зале для тренировок?» — спросил я, рассматривая деда. «Чтобы выпустить пар, для чего же еще?» — он вздохнул. «Ты выглядел... М -м, расстроенным, когда покидал бал. Меня закинули в какую-то дыру, полную мерзости» заставили играть в отвратительную игру, даже не объяснив правила. Я проходил сквозь стены, убивал электрических ёжиков и испачкал свой выходной костюм так, что его проще выбросить, чем восстановить. Интересно, и почему я расстроился?» Переведя дух, продолжил. «А ещё у меня на глазах погиб человек, которому я ничем не сумел помочь. Правда, он не по-настоящему погиб. Вот только этот нюанс мне тоже не сообщили». «Вот поэтому я и думал, что ты хочешь выпустить пар», — дед улыбнулся кончиками губ. «Что это?» — я ткнул пальцем в статуэтку. «Твой приз. Я еще на балу говорил, что вам с Мануловым полагается приз». «Это средящий артефакт?» — спросил я, глядя на статуэтку с подозрением. «Нет, я проверил. Дед тоже принялся рассматривать химеру». В любом случае, я планирую отправить ее в поместье, чтобы поместили в комнате с трофеями. Даже если это какой-то очень сложный артефакт, который нельзя вычислить обычными методами, то пускай за нашими весьма ценными трофеями следит». «Это хорошая идея», — я одобрительно кивнул. «Вот прямо сейчас и надо ее увести. «Может быть, подождем до утра?» — с сомнением произнес дед. «Вот пускай она ждёт до утра в сумке егеря». Я подхватил статуэтку и подошёл к двери. «Тихон!» Дворецкий подскочил со стула, на котором, похоже, задремал. «Отдашь эту вещицу егерю, пускай с рассветом едет в поместье и поставит её где-нибудь в комнате трофеев. Только осторожней, это приз, который я выиграл в неравном бою со своими нервами». «Всё будет сделано в лучшем виде». Тихон буквально вырвал у меня из рук статуэтку. «Доставим и будем пылинки сдувать, чтобы не запылилось!» Тихон вышел, а я очень пристально посмотрел на деда. «Я хочу понять, зачем нас всех собрали на этом сборище?» Прямо сказал ему, не отводя взгляда. «Это ведь не в порядке вещей, чтобы насредников сорвали с мест учебы и притащили на это сборище». «Нет», — дед покачал головой. Столько молодежи его высочества собрал впервые. Вот мне и интересно знать, зачем? Зачем ему это понадобилось? Женя, тебе не кажется, что ты задаешь слегка неуместные вопросы? Дед покачал головой, но выражение лица у него было такое, что я сразу понял. Он знает. Ну, или догадывается, как минимум. Ты забыл, что я художник? Мне нужно видеть картину целиком иначе я спать буду плохо и кушать, осунусь, похудею и стану похожим на облезлого кота. Кому это надо?» Я усмехнулся. Что отличало этот бал от всех предыдущих сборищ, кроме наследников, естественно? «Граф Медведев среди гостей. К тому же Дмитрий Федорович не танцевал, а он словет с тем еще лавеласом. Я тоже не танцевал и тоже слыву повесой. И что из этого?» Я пожал плечами. Не вижу в подобных вещах ничего особенного. К тебе уже привыкли. У тебя подобные закидоны с 17 лет начали проявляться. Уже на первом же выходе в свет. Дед тоже смотрел на меня, усмехаясь. А вот Медведев всегда был не прочь повеселиться. И сегодня многие дамы были разочарованы. Баронесса Муравьева, к примеру. Она весь вечер пыталась привлечь его внимание, но... «Не получилось», — я задумался. «Он не скрывал, по крайней мере, от меня, что прибыл сюда не развлекаться, а работать. С чем может быть связана работа шефа службы безопасности? Кого-то очень ловко приняли на этом балу, чтобы остальные, не разобравшись, бучу не подняли. Я пришел к тому же мнению», — дед взял печенюшку и захрустел ею. «Ты меня порой заражаешь своей паранойей». Никому из моих знакомых не пришло в голову такое объяснение. Все, наоборот, посчитали шутку забавной. Меня поздравили с тем, что мой внук оказался таким ловким парнем и одним из первых вышел из лабиринта. Почему-то многие ставили на то, что ты окажешься посреди зала первым. Отряхнусь, как ни в чем не бывало, и пойду дальше охмурять девушек. Закончил я за него. За кого они меня принимают? За художника который учится в Академии изящных искусств?» — с невинным видом спросил дед. «Мы живем в регионе, в котором прорывы случаются чаще, чем дожди. Разумеется, я могу за себя постоять». Я даже поморщился, когда дед об этом заговорил. «В конце концов, у меня с собой была пилка для ногтей». Тигров не любит вызывать кого бы то ни было по отдельности. Практически все дела с награждениями, поощрениями или наоборот, с наказаниями, он проводит на таких вот балах, если эти дела могут ждать, естественно. Так что здесь было все как обычно. Единственное, бал провели почти на неделю раньше, чем принято, и собрали наследников до кучи. Повод, надо сказать, смехотворный. Кому надо, тот и так узнает все про детей князя, как родных, так и приемных. Дед взял еще одну печеньку. Но вот предложение попробовать на прочность наследников почти все главы кланов приняли благосклонно. Даже пари заключали, кто победит, кто выпадет из лабиринта первым. Я, кстати, поставил на тебя и выиграл вполне приличную сумму. Простые люди, я закатил глаза, незамысловатые развлечения. Ничто в этом мире не меняется. Всем подавай хлеба и зрелищ. «А из тех, кто на выбывших поставил, кто выиграл?» «Курицын», — дед махнул рукой. Он, смеясь, поставил на собственного сына. Сказал, что славный род баронов Курицыных силен воинскими забавами. Так что его Никита попался на первой же смехотворной ловушке. Не глядя, вылетел из поворота и наткнулся на шип остроглаза. Более нелепой смерти трудно было бы себе представить. Мальчик, конечно, был взволнован, Но когда понял, что это была лишь иллюзия, преспокойно встал и пошел охмурять девушек. Это если пользоваться твоей терминологией. Так, стоп. Я поднял руку. Первым покинул лабиринт не Курицын, а некто Дикобразов. Я хорошо запомнил, потому что он был первым, а противный голос жуткой невидимой тетки весьма бодро сообщал о покинувших игру людях. «Ничего не понимаю», — дед нахмурился. Первым посреди зала появился именно Никита Курицын. Да и видели мы, как проходят лабиринт участники. Качество было не очень хорошее, но многие разглядели, что ты меченосец. Эх, такой образ пропал. Я сокрушенно покачал головой. Ладно, про то, что видели, все скоро забудут, потому что я всем видом буду доказывать, что им показалось. Но давай вернемся к Дикообразову. Нам внутри лабиринта сообщили, что он вышел почти сразу. Мы с Мануловым только-только сообразили, что это лабиринт. А мы видели, что он двигается и почти не встречает препятствий. Мы переглянулись. Так, напрягая память, мне тоже захотелось выяснить, кого же так виртуозно Медведев изъял из толпы, чтобы никто не догадался об арестах. Потому что я сейчас припоминаю, что отец Дикообразова куда-то исчез и к вашему появлению его в зале уже не было». «Ты же против паранойи», — я улыбнулся. «Я не против того, чтобы обезопасить клан. Если у кого-то хватило ума играть в такие опасные игры, то это их проблема. Но я должен убедиться, что у клана Рысевых нет никаких контактов с этими гениями. А если есть, то надо очень быстро их прервать. Но в одном ты прав». Если бы начались публичные аресты, это могло поднять градус недовольства. Люди любят бузить, особенно не разобравшись в первопричине. А Медведев молодец, как ловко все провернул. К тому времени, как все узнают об арестах, это уже будет актуально. Наверняка газеты успеют подготовить нужное настроение. Дед устало потер переносицу. Тех, кого Медведев забрал на балу. Это только вершина айсберга. Сейчас начнутся дознания, и нервишки многим потреплют. Помяни мое слово. И что людям спокойно не сидится? Им прорывов, что ли, мало? Они люди. И этим все сказано. Я пожел плечами. Ладно, давай вычислять этих придурков. Медведев намекнул, что их трое. Вычислили мы заговорщиков довольно быстро. Они почти все были изъяты в самом начале. Никто, разумеется, прохождение остальных несчастных молодых людей по лабиринту не прерывал, а на места изъятых заговорщиков ставили иллюзии, которые продолжали двигаться. В итоге они терялись в общей массе, и когда тихонько исчезали, никто на них уже не обращал внимания. Народ в зале продолжал веселиться и делать ставки. Всем было хорошо и весело, ну, кроме нескольких недовольных, меня, например или того парня, которого в вонючую жижу иллюзорного болота окунули с головой. А маги у Тигрова сильны. Болото хоть и почти иллюзорное, а жижа и вонь настоящие. Дед убедился, что ни с одним родом из трех рысевые никак не пересекаются. Успокоился и направился спать. К тому времени Маша уже вернулась в компании дяди, так что нам тоже можно было уже идти отдыхать. Но прежде чем завалиться спать, Я спрятал блокнот в сейф, а то мало ли кому в голову взбредет его почитать.